Часть вторая. Лечебные и очищающие соки. ГП Малахов совершенно справедливо полагает, что основой живой еды являются зелень и свежеприготовленные соки из фруктов, овощей и зелени. Как считает известный целитель, в яблочном и морковном соках содержится структурированная вода, а также обилие ферментов, которые необходимы для окисления шлаков, ведь недокисленные продукты и представляют собой шлаки. Кроме того, пить соки вкусно и приятно. Этого не отрицает никто. А что может быть лучше приятного лечения? Лечение овощными соками. Соки живые и мертвые. Между живыми соками и мертвыми существуют огромные различия. Полезны нам только соки, приготовленные в домашних условиях. Именно они и называются живыми. Все консервированные соки – мертвая пища. Невозможно даже путем пастеризации сохранить живые витамины и полезные вещества. А тем более нельзя назвать полезной пищей консервированные соки из концентратов со всевозможными добавками – красителями, загустителями, наполнителями. А тепловая обработка убивает также и живые ферменты – энзимы. Не обманывайте сами себя. Энзимы – это особые ферменты, которые ускоряют процесс всасывания различных питательных веществ в кровь. Энзимы живут только в растительной пище. Поэтому чем больше мы подвергаем овощи термической обработке, тем меньше энзимов получает наш организм тем хуже проходит процесс усвоения пищи. Энзимы погибают при температуре 50 градусов по Цельсию, но они не боятся холода и сохраняются в мороженых овощах и фруктах. Употребление живых соков на Западе уже давно и успешно используется при лечении атеросклероза, ревматизма, заболеваний почек, кожи, гипертонии, запоров – заболеваний желудочно-кишечного тракта, геморроя и других. Если придерживаться диеты, основанной на употреблении вместо ужина живых овощных соков, можно в течение месяца постепенно сбросить до 10 кг веса. Приготовление живого сока. Для приготовления качественного сока выбирайте овощи спелые, но не порченные. Если вы хотите, чтобы овощи содержали только полезные вещества и микроэлементы, используйте те из них, которые выращены своими руками. Тщательно промойте овощи, осторожно очистите от кожуры. Мыть, очищать и нарезать овощи рекомендуется непосредственно перед приготовлением сока. Можно отжать овощи с помощью кухонного комбайна. Но лучше это сделать по старинке. Сначала натереть на терке, а потом отжать через марлю. Между прочим, при приготовлении сока таким способом вы на 40% защищаете себя от редных веществ, которые могут содержаться в покупных овощах в связи с химической обработкой полей. Томатный сок лучше всего готовить, протирая томаты через металлическое ситечко. Делайте за один раз столько сока, сколько вам нужно на один прием. Не заготавливайте овощной сок впрок. Уже спустя 30 минут после приготовления живой сок начинает умирать. Для приготовления сока лучше всего использовать эмалированную посуду, а для его хранения – стеклянную. Не добавляйте в сок соль и сахар. Как правильно пить сок? Если вы собираетесь употреблять соки в чистом, неразбавленном виде в качестве профилактики, то вам достаточно выпивать по 1-2 стакана сока 3 раза в день. При наличии у вас желания хорошенько почистить ваш многострадальный организм, пейте по одному стакану сока 3 раза в день. Если вы решили принимать соки в лечебных целях, то рекомендации на этот счет Читайте в следующих главах. Диетологи не рекомендуют выпивать сок залпом. Свыкнитесь с мыслью, что это приятное лекарство. И если поначалу вам будет казаться непривычным вкус того или иного сока, то, поверьте мне, недели через две вы к нему привыкнете. Главное, не торопитесь. Вы облегчили жизнь себе и своему организму. Вам не надо жевать овощи, Вашему организму не надо тратить 2-3 часа на переваривание плохо прожеванной пищи. Сок усваивается всего лишь за 15-20 минут. Так что не торопитесь и пейте его маленькими глоточками. Свежевыжатый сок должен быть не только полезным, но и приятным на вкус. Если с непривычки пить пресные соки, например сок спаржи, капусты, салата, редиса, огурца, вам будет невкусно, то в первую неделю смешивайте их с небольшим количеством сока цитрусовых, кислых ягод и яблок. После того, как вы немного привыкнете к новому напитку, откажитесь от этих добавок. Внимание! Если у вас были проблемы с желудочно-кишечным трактом, то имейте в виду, что живые соки могут способствовать раздражению ослабленной слизистой оболочки. Поэтому людям, у которых есть предрасположенность к гастритам и язве, следует разбавлять соки минеральной водой без газа или жидким рисовым отваром. Пить сок можно за 20-30 минут до еды. Если у вас повышенная кислотность, то лучше это делать через 1 час после еды. Помните, что самый полезный сок – сок с мякотью. Поэтому не усердствуйте в особо тщательном процеживании овощных соков. Хорошие, разные, целебные. Сок из белокочанной капусты. Овощные соки прекрасно очищают организм. Особенно полезен сок из белокочанной капусты. От применения этого сока – вас может отпугнуть естественная реакция организма на его применение – газы. Но ничего не поделаешь. Газы образуются из-за реакции капустного сока на продукты разложения, которые накопились в вашем кишечнике. Газы образуются из-за реакции капустного сока на продукты разложения, которые накопились в нашем кишечнике. А для вас этот неприятный процесс – выделения газов – является наглядным показателем того, как много продуктов распада скопилось в кишечнике. То есть, чем больше газов, тем тщательнее вам надо заниматься чисткой своего организма. Уменьшить выделение газов вам помогут очистительные травяные клизмы, которые можно применять и до, и во время приема сока. Сок белокочанной капусты является продуктом с высокой биологической активностью. Он содержит глюкозу, фруктозу, клетчатку, белок, пектин, набор необходимых нашему организму витаминов, а также провитамин А, фолиевую и пантотеновую кислоты, комплекс минеральных элементов, ферменты и органические кислоты. Среди полезных свойств капустного сока следует отметить его невысокую кислотность. Помимо этого, капустный сок выделяется из своих овощных собратьев соков высоким содержанием азотистых веществ, большую часть которых составляют белки. В нем также содержится до 16 свободных аминокислот, среди которых лизин, метионин, лейцин, триптофан, и другие. Именно производные от аминокислоты метианина оказывает лечебное действие при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, калитах, кожных заболеваниях. Если вы встретите в аптеке емкость с надписью «Витамин Ю», знайте, это именно тот витамин, который в достаточном количестве содержится в свежем капустном соке и который убережет ваш организм от язвы. Капустный сок отличается высоким содержанием витамина С. Между прочим, ранние сорта белокочанной капусты по содержанию этого витамина не только не уступают, но нередко даже превосходят позднеспелые. Но у ранних сортов есть один существенный минус. Они очень быстро теряют витамин С в первые же дни после уборки. Поздние же сорта сохраняют витамин С во время зимнего и весеннего хранения. Интересно, что у более легких сортов лучше сохраняется аскорбиновая кислота. В кочанах позднеспелых сортов белокочанной капусты к концу хранения содержится 40-50 мг на 100 г аскорбиновой кислоты. Это примерно столько витамина С, сколько содержится в лимонах и апельсинах. Капуста, выращенная на собственном огороде, вообще самая полезная. А свежевыжатый сок из нее очень боится света и тепла, из-за которых он теряет большую часть витамина С. Поэтому пейте свежий сок из капусты сразу же после приготовления. Очень разнообразен минеральный состав капустного сока. Основным элементом, содержащимся в этом соке, является калий. В нем также присутствуют соединения кальция, фосфора, магния, натрия, серы, хлора и ряда микроэлементов – алюминия, бора, железа, йода, кобальта, меди, марганца, никеля, серебра, хрома, фтора, цинка. Белокочанная капуста обладает противовоспалительным, противомикробным, противоязвенным, мочегонным, слабительным, отхаркивающим действием, а также стимулирует секреторную функцию желудка. Сок отличается высоким содержанием клетчатки, которая благоприятно действует на состояние желудочно-кишечного тракта, а также способствует выведению из организма холестерина. Болезни, при которых применяют капустный сок. Атеросклероз, авитаминоз, подагра, желчекаменная болезнь, ожирение, гастриты с пониженной кислотностью, язва, холециститы, колиты, атония кишечника. Сок из краснокачанной капусты. В этой капусте в изобилии присутствуют такие вещества, как антоцианы и фитонциды. Первые повышают упругость стенок кровеносных сосудов, а вторые препятствуют развитию туберкулезной палочки. Сок этой капусты незаменим для тех, у кого сосудистые заболевания, повышенное давление, хронические бронхиты. Сок из брокколи. Брокколи богата каротином, витамином С, содержит витамины группы В, ПП, Е, а также минеральные вещества, среди которых можно отметить большое количество кальция и фосфора. Между прочим, по составу аминокислот белок брокколи не уступит говяжьему белку. Свежевыжатый сок брокколи может излечить сердечную недостаточность, расстройство нервной системы, болезни печени, болезни желудочно-кишечного тракта, малокровие, склероз, язву желудка. Недавние исследования британских ученых дали ошеломляющий результат. Выяснилось, что в брокколи содержится вещество, препятствующее развитию рака желудка. Сок из брюссельской капусты. В брюссельской капусте содержится особенно много витаминов С, В2, К, ПП. Помимо этого, Ученые обнаружили в ней азотистые соединения индолы, которые препятствуют развитию рака. Огромную пользу приносит сок этой капусты женщинам, поскольку индолы помогают предотвратить рак молочной железы. Вам просто необходим сок брюссельской малышки, если вас беспокоят отеки, ожирение, повышенное кровяное давление, незаживающие раны – плохое сращивание костных переломов, слабые стенки кровеносных сосудов, малокровие, недостаток железа. Сок из пекинской капусты Про пекинскую капусту диетологи говорят, что ее белок легче усваивается, чем белок белокочанной капусты. Эта родственница нашей капусты содержит большое количество кальция, фосфора, железа, а также витамины А, В1, В2, С, ПП. Китайцы считают эту капусту источником долголетия и стимулятором активной старости. В пекинской капусте китайские ученые обнаружили вещество лизин, который очищает нашу кровь от микробов и вирусов, что и способствует продлению жизни. Сок пекинской капусты поможет от сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, ожирения. Сок из кальраби. Ученые выяснили, что в этой капусте витамина С содержится столько, сколько в лимоне. Еще она содержит большое количество калия, кальция, фосфора, железа, витаминов группы В. Регулярное употребление сока кальраби поможет вам избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, сердечной аритмии, неврозов, нарушений обмена веществ, заболеваний, связанных с пищеварительной системой. Сок из цветной капусты. Эта родственница наименее сочная. Сок из нее можно получить только с помощью соковыжималки, зато он усваивается легче, чем у всех остальных видов капусты. В нем содержится большое количество витамина С и такие полезные вещества, как метионин и холин. Если вы будете принимать сок цветной капусты хотя бы по одной столовой ложке 4 раза в день, то значительно уменьшатся симптомы таких заболеваний, как болезни печени, атеросклероз, диабет, Желудочно-кишечные заболевания. Сок из картофеля. Картофельный сок является лучшим очистителем организма. Конечно, он не такой вкусный и приятный на вкус, как хотелось бы, но и неприятным его не назовешь. Так что все дело в привычке. Привыкать нужно постепенно. Сначала чайная ложка сока, потом столовая, а там уже и по одной четверти стакана – Три раза в день. Очищать кишечник картофельным соком можно от недели до трех. В клубнях этого популярного у нас овоща содержатся и белки, которые отличаются хорошей усвояемостью, и углеводы, и огромное количество аминокислот, и пектиновые вещества, и органические вещества, и различные витамины В1, В2, В5, С, К, Е, Ю, а также соли калия, кальция, магния, фосфора и железа. Внимание! Ни в коем случае не используйте в пищу, а тем более для приготовления сока проросшие и позеленевшие клубни. В них образуется ядовитое вещество соланин. Картофель называют вторым хлебом, поскольку по калорийности он превосходит все овощи является важнейшим источником углеводов и играет важную роль в нашем питании. Нужно признать, что именно за счет картофеля население нашей страны покрывает значительную часть потребности в углеводах и до 46% потребности в витамине С. Но тем, кто обеспокоен своим здоровьем, а также проблемами с лишним весом, или просто хочет настроиться на здоровый образ жизни, необходимо заменить жареную картошку, пюре, картофельные дранники и так далее на свежий картофельный сок. Именно сок содержит низкое количество калорий и высокое витаминов и полезных веществ. Картофельный сок обладает противовоспалительным, противоязвенным, ранозаживляющим, спазмолитическим, мочегонным, антитоксическим, противоотечным и общеукрепляющим действием. Он прекрасно справляется с различными недугами благодаря высокому содержанию в нем витамина С. Именно этот витамин при систематическом попадании в ваш организм с картофельным соком будет способствовать, в частности, снижению нервного напряжения нервной возбудимости, нормализации кровяного давления. Сок этого чудесного овоща является одним из главных источников лимонной кислоты и поэтому способствует усвоению кальция организмом, а также стимулирует процессы кроветворения и работу пищевых желез. Очень полезен картофельный сок женщинам, В нем содержится большое количество линолевой кислоты, которая помогает предотвратить выпадение волос, избавиться от заболевания дерматозами, нормализует овуляционный процесс. Картофельный сок даже является активным стимулятором работы нервных клеток, за это отвечает вещество ацетилхолин. А входящий в состав сока фосфатит лицетин помогает расщеплять и выводить из нашего организма холестерин. В первую очередь этот сок необходим тем людям, у которых наблюдаются проблемы с желудком. Он способен снижать концентрацию соляной кислоты в желудочном соке. К тому же сок нормализует работу сердечно-сосудистой системы, способствует снижению воспалительных процессов, помогает избежать голодных болей при язвенной болезни желудка И перстные кишки. И, наконец, картофельный сок рекомендуется людям, которые хотят заняться серьезной чисткой своего организма, поскольку этот целительный напиток является прекрасным диетическим продуктом и полезные вещества, содержащиеся в нем, легко усваиваются. Болезни, при которых применяют картофельный сок. Нарушение пищеварения. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстные кишки, запоры, гастриты, повышенная кислотность, диспептические расстройства, изжога, отрыжка, горечь во рту, повышенное артериальное давление, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, частые головные боли, воспалительные процессы в полости рта и в глотке. Ожоги, экземы, различные кожные заболевания, незаживающие раны, язвы, анемия, базедова болезнь, геморрой. Сок из моркови. Морковный сок содержит большое количество каротиноидов, витамины В1, В2, В5, С, Д, эфирные и жирные масла, флавоноиды, Ферменты – минеральные соли калия, кальция, магния, меди, марганца, цинка, йода, а также бария и бора. Этот чудодейственный сок способствует повышению жизненного тонуса, иммунитета, активно участвует в процессе кроветворения. Он также является дворником нашего организма, поскольку способствует снижению холестерина в крови, Выведению из организма промышленных токсических микроэлементов – свинца. Поскольку сок моркови обладает антимикробными свойствами, он способен оздоравливать кишечник. Морковь отличается повышенным содержанием каротина, который обеспечивает синтез половых гормонов, нормализует и омолаживает кожу. Болезни, при которых применяют морковный сок гиповитаминоз и авитаминоз, воспалительные заболевания слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, гастрит, заболевания кожи, мочекаменная болезнь, подагра, остеохондроз, инфаркт миокарда, стенокардия, атеросклероз, анемия, снижение потенции, расстройство зрения, геморрой. Внимание! Противопоказания при использовании морковного сока. Гиперацидный гастрит. Язвенная болезнь желудка. Почечно-каменная болезнь. Острый калит. Сок из огурца. Огуречный сок является прекрасным мочегонным средством. На 97% огурцы состоят из воды. Но это не простая вода. Огуречный сок содержит клетчатку. Витамины А, В1, В2, ПП, С, пантотеновую и тартроновую кислоты, каротин, пектиновые вещества, различные микроэлементы. Особенно богат огуречный сок солями калия. Соли и калия необходимы нам для нормального функционирования сердечной мышцы. Они способствуют выведению воды. Калий необходим для профилактики склероза и различных нарушений сердечно-сосудистой системы. Он способствует выведению из организма солей натрия, что препятствует появлению отеков. Помимо калия в огуречном соке содержится достаточное количество кальция, магния, железа, фосфора, серы, йода. Благодаря своим вкусовым качествам и низкой калорийности – Огуречный сок является необходимым составляющим различных диет и используется при чистке организма. Огуречный сок очень активно применяется в разгрузочном и диетическом питании. Для профилактики и лечения ожирения из лишнего веса устраиваются даже огуречные дни. То есть в течение дня можно выпивать сок из 3 кг огурцов с небольшим количеством соли. Такой разгрузочный день проводить лучше один раз в неделю. Это положительно влияет на обмен веществ и будет способствовать выведению шлаков из организма. Очень полезен огуречный сок людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника. Но при этом нужно соблюдать два условия. Во-первых, лучше делать сок из молодых огурцов. Во-вторых, нельзя принимать сок в период обострения. Огуречный сок, смешанный с медом, помогает вывести мокроту из легких. Больным гепатитом этот сок поможет быстрее справиться с болезнью, а также восстановить силы после длительного лечения. Огуречный сок применяется не только внутрь, но и наружно. Особенно он необходим людям, у которых проблемы с кожей, Под действием огуречного сока кожа лица становится белой, нежной, повышается ее эластичность, упругость, стягиваются расширенные поры, морщинки при этом меньше выделяются. Кроме того, огуречный сок помогает бороться с веснушками и родимыми пятнами. Болезни, при которых применяют огуречный сок. Ожирение, гипертоническая болезнь, Гипотония, мочекислый диатез, заболевания желудка и кишечника, язвенная болезнь, гастрит, хроническая усталость, расстройство нервной системы, дерматиты, катары верхних дыхательных путей, кашель, заболевания зубов и десен, парадонтоз, лихорадочное состояние, гепатит, мочекаменная болезнь, болезни почек, анемия, запоры Противопоказания Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острые гастриты, острые энтериты, острые колиты Сок из редиса Сок можно готовить не только из корней этого овоща но и из листьев Корнеплоды редиса богаты клетчаткой пектиновыми веществами В редисе содержатся эфирные и горчичные масла, а также органические кислоты, витамины С, В1, В2, ПП, каротин, гликозиды, минеральные соли калия, кальция, натрия, магния, фосфора, железа. Очень много витамина С содержится в молодой ботве редиса, примерно столько, сколько в лимонах. Таким образом, у редиса ценны не только корешки, но и вершки. Большинство заболеваний возникает из-за скопившейся в организме слизи. Эта слизь возникает в результате частого и обильного употребления в пищу молочных продуктов. Это не касается детей. У них молоко и молочные продукты усваиваются лучше, чем у взрослых, а также хлеба и круп. Сок из редиса помогает выводить эту слизь из организма. В редисе содержится много солей калия, поэтому сок из этого овоща обладает диуретическим и кардиотоническим действием. В редисе, помимо этого, содержится достаточное количество магния. Соли магния оказывают антисептическое и сосудорасширяющее действие, Они способствуют понижению артериального давления и содержанию холестерина в крови, оказывают успокаивающее действие на нервную систему. Таким образом, сок из редиса полезен гипертоникам и людям, страдающим повышенной нервной возбудимостью. Люди, страдающие запорами, также могут смело принимать сок из редиса. При этом выводится холестерин, Кишечник очищается от шлаков, ядов, канцерогенов, болезнетворных организмов. Необходимо помнить, что редис является ранним витаминным овощем. Соответственно, весной и в начале лета с помощью сока из редиса можно пополнить витаминный запас нашего организма. Болезни, при которых применяют сок редиса. Весенний авитаминоз. Болезни желудочно-кишечного тракта, ожирение, гипертония, атеросклероз, простудные заболевания, радикулиты, невралгия. Противопоказания. гиперацидные гастриты, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, энтероколиты, подагра. Сок из редьки. Редька содержит множество полезных веществ, способствующих исцелению от различных недугов. Помимо белка, незаменимых аминокислот, углеводов и клетчатки, в редьке содержатся витамины С, В1, В2, ПП, каротин, различные эфирные масла. По содержанию солей калия редька стоит на первом месте среди других овощей, Помимо калия в редьке присутствуют минеральные соли магния, железа, фосфора, серы, хлора, йода, брома. В разумных пределах сок из этого овоща поможет людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это обусловлено тем, что редька оказывает стимулирующее действие на желудок и мочевыводящую систему. Микроэлементы, содержащиеся в редьке, усиливают секрецию желудочного сока, возбуждают аппетит, способствуют активизации оттока желчи, повышают мочевыделение, ускоряют вывод ненужного холестерина. Поскольку сок из редьки стимулирует выделение желудочного сока, этот процесс улучшает состояние тканей кишечника и ликвидирует застойные явления. Сок из редьки можно употреблять в качестве профилактики образования камней в почках. В этом соке содержится сернистое масло, которое помогает выводить желчь из желчного пузыря в кишечник. Этот процесс, если он происходит своевременно, препятствует образованию камней в желчном пузыре. Как уже говорилось ранее, соли калия, магния и кальция – благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Поскольку эти соли в изобилии содержатся в соке редьки, напиток этот показан людям, страдающим заболеваниями сердца. Сок из редьки используется для растирания суставов и поясницы, так что, дорогие дачники, обратите на редьку самое пристальное внимание. Болезни, при которых применяют сок из редьки профилактика атеросклероза, желчекаменная болезнь, водянка, бронхит, бронхиальная астма, коклюш, кровохарканье, туберкулез, анемия, ревматизм, растирание, радикулит, растирание, межреберная невралгия, растирание, подагра, растирание. Противопоказания. Гипероцидный гастрит, Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дуодениты, панкреатиты, воспалительные заболевания мочеводелительной системы, инфаркты, сердечная недостаточность. Сок нельзя употреблять внутрь при подагре. Сок из листьев салата. В листьях салата содержится большое количество железа и магния. Очень важно – чтобы в нашем организме запас этих двух элементов постоянно обновлялся. Железо накапливается в печени и селезенке, а затем используется для образования красных кровяных телец. Магний, который к нам поступает из сока салатных листьев, обеспечивает здоровье мышечным тканям, а также мозгу и нервам. В салате также содержится кремний, сера и фосфор. Эти полезные микроэлементы отвечают за здоровье нашей кожи, сухожилий и волос. Этот чудо-сок просто необходим будущим мамам, поскольку он обладает высоким содержанием железа. Салатный сок поможет также беременным женщинам снять нервное напряжение и усталость. Диетологи советуют употреблять этот сок людям, страдающим ожирением и лишним весом, так как этот напиток является сильным мочегонным средством. Помимо этого, салат помогает нормализовать обмен веществ, что предупреждает хрупкость сосудов. Болезни, при которых применяют сок из листьев салата. Анемия, гипертония, туберкулез, заболевания желудка. Сок из свеклы. Основным целебным свойством свекольного сока диетологи считают способность повышать содержание гемоглобина в крови, что улучшает состав крови. Это происходит потому, что в свекле содержится много железа. Именно соли железа являются незаменимым элементом в процессе кроветворения. Они также обеспечивают транспортировку кислорода от легких к другим органам. Свекольный сок по содержанию аминокислот, необходимых нашему организму, опережает другие овощи. В этом овоще содержится и клетчатка, и пектиновые вещества, и азотистые соединения. В свекле ученые обнаружили большое количество различных витаминов С, В1, В2, В9, ПП, а также необходимое содержание каротина и пантотеновые кислоты. В свекле также содержится медь. В свекле также содержится медь, которая также, как и железо, способствует поддержанию крови в здоровом состоянии. Кроме всех вышеперечисленных полезных веществ, в свекле присутствуют калий и хлор, которые помогают очистить печень, почки и желчный пузырь. Особенно полезен свекольный сок женщинам. Диетологи считают, что каждая женщина должна выпивать в день один стакан свекольного сока. Но при этом надо иметь в виду, что употреблять свекольный сок в чистом виде не рекомендуется, поскольку этот сок оказывает очень сильное очистительное действие. Его можно употреблять, смешивая с другими соками, например, с морковным. Свекольный сок рекомендуется регулярно употреблять беременным женщинам в небольших количествах. Врачи рекомендуют выпивать по 1-2 стакана свекольного сока два раза в день женщинам во время менструации и климакса. Болезни, при которых применяют свекольный сок. Гиповитаминоз и авитаминоз, анемия, заболевания слизистых оболочек дыхательных путей. Болезни желудочно-кишечного тракта, энтероколит, холецистит, гепатит, атеросклероз, гипертония. Внимание! Нельзя пить только что выжатый свекольный сок, потому что в нем содержатся летучие вещества, действующие отравляющим образом. Они могут вызвать тошноту, рвоту, общую слабость, падение пульса и артериального давления. В очень больших количествах свежий свекольный сок может довести человека до коматозного состояния. Поэтому помните, что до употребления свекольный сок должен постоять несколько часов в холодильнике. Сок из сладкого перца. В перце содержится высокий процент витамина С. Можно выпить одну четвертую стакана сока из перца, и вы удовлетворите суточную потребность своего организма в этом витамине. Также в перце обнаружено высокое содержание витамина В6, Е, никотиновой и фолиевой кислот. Витамин П обладающий способностью укреплять капилляры, был впервые выделен из экстракта именно этого овоща. В содержатся полезные сахара – глюкоза, фруктоза и сахароза. По мере созревания плодов в них уменьшается количество крахмала и увеличивается содержание сахара. В этом овоще также содержатся органические кислоты – яблочная, лимонная и щавелевая. Такие полезные микроэлементы, как калий, кальций, магний, железо, медь – Цинк, фтор и йод в изобилии содержатся в этом замечательном овоще. Отдельно хотелось бы обратить ваше внимание на наличие в перце редкого вещества – кремния. кремний является составной частью соединительных тканей. Он содержится у нас в крови в очень незначительном количестве, но когда кремния недостаточно, человек начинает негативно реагировать на изменения погоды – Может ухудшиться и психическое состояние. Недостаток кремния отражается и на нашем внешнем виде. Ухудшается деятельность сальных желез, волосы становятся тонкими и ломкими. Может начаться облысение, а кожа теряет эластичность. Крем уникален еще и потому, что в отличие от железа и других микроэлементов, прекрасно усваивается организмом в любом возрасте. Сок этого овоща обладает поливитаминным, возбуждающим, капилляроукрепляющим, противосклеротическим действием. Он повышает аппетит, а также помогает снизить содержание сахара в крови, расширить и укрепить сосуды. Высокое содержание в нем витаминов П, С, а также железа и магния поможет людям содержать свои артерии, вены и капилляры, в добром здравии. Болезни, при которых применяют сок перца. Профилактика ОРВИ, авитаминоз, анемия, упадок сил, атеросклероз, отеки сердечной мышцы, гипертония, сосудистые расстройства, пневмония, бронхит, артрит, подагра, метеоризм, ломкость ногтей, выпадение волос. Противопоказания. Гиперацидный гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная секреторная функция желудка, острые и хронические гастриты, энтериты, калиты, геморрой, острые и хронические гепатиты, панкреатиты, острые и хронические почечные заболевания, тяжелые формы ишемической болезни сердца. Нарушение сердечного ритма, гипертония, повышенная нервная возбудимость, эпилепсия, бессонница. Томатный сок. Плоды любимых всеми помидоров или томатов содержат и белки, и аминокислоты, и клетчатку, и жирное масло, и большое количество железа, и каротина, и различные витамины С, Е, В1, б 2 б 6 К. С помощью этих полезных микроэлементов и витаминов томаты повышают секрецию желчи и пищеварительных желез, стимулируют кроветворение. Благодаря минеральным солям калия, кальция, йода, фосфора, меди, цинка, втора томатный сок нормализует обмен веществ и кислотно-щелочное равновесие желудка. Содержащиеся главным образом в семенах томатов жирное масло богато жирными кислотами, которые способствуют выведению из организма холестерина. Томатный сок усиливает перистальтику желудка и кишечника, тем самым оказывая мягкое слабительное действие. Повышенное содержание калия, который помогает выводить воду из организма, способствует снижению кровяного давления. Диетологи активно используют в питании томаты и томатный сок как дополнительный источник витаминов и минеральных солей. Этот сок лучше всего зарекомендовал себя у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Томатный сок как продукт, способствующий активизации процесса кроветворения, рекомендуется употреблять беременным женщинам. Поскольку томатный сок богат витамином Е, его необходимо пить людям, у которых отмечается нарушение функций половых желез, мужское и женское бесплодие, нарушение эластичности капилляров. Медь, содержащаяся в этом чудесном соке, улучшает тканевое дыхание, стимулирует выработку гормонов поджелудочной железы. Томатный сок обладает свойством укреплять капилляры. Это происходит благодаря содержанию в нем рутина. Болезни, при которых применяют томатный сок. Гастриты, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, гипертоническая болезнь, гиповитаминоз, анемия, гепатит, цирроз печени, атония кишечника, запоры, дисбактериоз, ферментопатия, атеросклероз. Противопоказания. Желчекаменная болезнь, гастрит. Противопоказаны кислые томаты.